Да, Раф уже совсем поправился и присутствовал на состязаниях вместе с Мэттой. Он мог порадоваться успеху своей маленькой дочки. А вечер счастливого дня бринкеры провели еще лучше. Если бы вы увидели их ветхую хижину с покосившимися стенами и нависшей крышей, хижину одиноко стоящую на замерзшем болоте вам бы и в голову не пришло что там так весело солнце уже заходило и последние яркие лучи его заглянули в окно бринкеров солнышко как будто чувствовало что ему здесь будут рады В комнате не было ни пылинки. Чисто начисто вымытый пол блестел как полированный, и чудесное благоухание разливалось в воздухе. В печи пылал торф, и красноватый отблеск падал то на большую кожаную Библию, то на серебряные коньки и букет роскошных цветов. На лице Метты сияла улыбка. Гретель и Ганс стояли, обнявшись около камина и смеялись. А Раф Бринкер приплясывал. Конечно, он не выделывал какие-нибудь пируэты и антраша. Нет, это было бы неприлично для главы семьи. Но пока Ганс и Гретель весело болтали, Раф вдруг вскочил, прищёлкнул пальцами и сделал два-три довольно замысловатых пап. Потом он обнял шину и приподнял ее в воздух. Ура! в заключении воскликнул он. Я вспомнил, вспомнил. Томас Гикс. Вот кому следовало послать письмо. Это имя припомнилось мне совершенно неожиданно. Запиши его, Ганс, запиши скорее. В это время кто-то постучал в дверь. Это должно быть доктор, радостно воскликнула Метта. Ах, как кстати. Но это оказался не доктор, а Пётр Ламберт и Бен. Здравствуйте, молодые господа, сказала Метта, очень польщённая этим визитом. Здравствуйте, мефрау, ответили друзья и изящнейшим образом раскланялись с ней. Слава богу, что я умею делать реверанс, подумала Метта, неловко приседая и раскачиваясь из стороны в сторону. Садитесь, пожалуйста, сказала она, когда Гретель застенчиво пододвинула скамейку. Так, так, Ганс, придвинь ее поближе к огню. К величайшему удовольствию, мэтты и... мальчики уселись, и Петр объяснил, что они идут в Амстердам и зашли к Гансу, чтобы отдать ему ремешок от конька. Оменгер воскликнул Ганс: "Как мне жаль, что вы беспокоились из-за таких пустяков. Какой же тут беспокойство, Ганс? Я и без того пришел бы к тебе." Кстати, мой отец очень доволен твоей работой. Он хотел было поручить тебе и резьбу беседки, но я сказал, что у тебя не будет свободного времени, так как ты опять начнешь ходить в школу. Верно, верно, подтвердил Раф. И Ганс и Гретель должны ходить в школу. Очень рад, что вы так думаете, сказал Пётр. И еще более рад, что вы выздоровели. Да, теперь я, слава богу, здоров и могу работать по-прежнему. В это время Ганс написал что-то на уголке старого календаря, который висел около камина. А ведь я опять забыл это имя, Ганс, с испугом сказал Раф. Фикс, в, Викс. Нет, не помню. Не беспокойся, отец. Я уже записал его, ответил Ганс, и прибавил, обращаясь к Петеру. Мне нужно сегодня же побывать в городе. С какой стати идти сегодня? воскликнула Мэтт. Успеешь и завтра, если выйдешь пораньше утром. Нет, до завтра откладывать нельзя, возразил Раф. Он должен отправиться сегодня. Как хочешь, Раф, с улыбкой сказала Мэтт. Ведь Ганс не только мой, но и твой сын. Видите, молодые господа, какая у меня беспокойная семья. Вот твой ремешок, Ганс, в полголоса проговорил Петтер. Благодарю тебя за услугу. Ты поступил великодушно и сделал мне большое одолжение. Я никогда не забуду этого. Только когда мы побежали в третий раз, я понял, как мне хотелось стать победителем. Ганс покраснел и растерялся, не находя слов. "Ничего, ничего", Мингер воскликнула Метта, стараясь выручить его из неловкого положения. И Ганс от всего сердца желал того же. "Я знаю, что желал. К тому же, я ничего не потерял, отказавшись от состязания", сказал Ганс. "Я почувствовал с самого начала какую-то тяжесть и неловкость в ногах. У меня не могло быть никакой надежды на успех. За последнее время я отвык от металлических коньков. "Ну, я смотрю на это иначе", сказал Петер. Ламберт кашлянул и взглянул на него, как бы напоминая, что им пора идти. А Бен положил на стол какой-то сверток. — "Ах, я и забыла поручении, которое мне дали", воскликнул Петер. Твоя сестра Ганс убежала так быстро после того, как получила коньки, что мефрау Ванглек не успела отдать ей футляр от них.